Глава вторая. Да что плохого может случиться? Я не знаю, и это заставляет меня нервничать. Ричард Кассел В клинике меня продержали еще четыре дня. Не столько лечили, сколько пытались убедиться в моей адекватности. И было с чего. Осознав, какую свинью подложил мне Торсон с энергоканалами, я, мягко говоря, вспылил. Ходил кругами по палате, матерился и грозился оторвать ему голову. И даже не сразу заметил, когда открылась дверь, и в палату влетела целительница. Оказывается, помещение, в котором я находился, не совсем обычное, а скорее совсем необычное. В стены вплетены артефакторные техники, которые отслеживают состояние пациента, в том числе и эмоциональный фон. Вот целительница и всполошилась, когда приборы показали кратковременную вспышку боли, а потом долговременный приступ бешенства. Допрос, к счастью, никто устраивать не стал, не у кого было спрашивать. Вдоволь побесившись, я заметил целительницу, удивился, а затем почувствовал неимоверную усталость и снова вырубился. Я очнулся лишь на следующий день. Рядом с кроватью на стуле сидела молоденькая медсестричка. Она быстро задала несколько вопросов о моем самочувствии, убедилась, что я адекватен и побежала звать доктора, точнее целительницу. В общем, все обошлось. А еще через три дня мне сказали топать домой. И вот я сижу, хлопаю глазами и непонимающе смотрю на целительницу, женщину лет сорока с красивым и удивительно ей подходящим именем Добромила. «А как же боль?» — поинтересовался я и осторожно дотронулся до живота. Не сказать, чтобы сильно болела, но определенный дискомфорт присутствовал постоянно, даже когда лежал в кровати без движения. «Все, что я могла сделать, я сделала», спокойно ответила женщина. «Остальное залечит время». «И сколько времени понадобится?» «От двух месяцев до года. Придешь на осмотр через неделю, возможно, скажу точнее». «И ничего нельзя сделать?» «Маркус, благодари богов, что ты вообще выжил». «Я хоть и целительница со стажем, но всего лишь третья ранговая». Она чуть виновато улыбнулась и развела руками. «Поговори с главой рода». Может быть, удастся определить тебя в княжескую клинику, а еще лучше в одну из столичных. Это хоть и дорого, но ты как-никак боярич». «Ага, боярич, которого чуть свои же родственники не зарезали. Очень сомневаюсь, что кто-то станет тратиться на мое лечение. Надо спасибо сказать, что хоть не добили». «А с целителями на самом деле все сложно. Сильных целителей очень и очень мало, и услуги их ценятся на вес золота». К примеру, у рода Деминах всего пять целителей, и из них только Добромила третьего ранга. Остальные второго, а один и вовсе первого. Прям беда. Придется ходить с кособочином, пока не найду способ самому себя подлечить. Чертов Торсон с его подлянками. Энергоканалы, которые теперь у меня попросту никакие, являются одной из трех основ, которые делают мага магом. Энергоканалы — резерв маны и само собой знания. И, как правило, энергоканалы развиваются параллельно резерву. Если чуть подробнее, то резерв мага постоянно тянет ману, разлитую в пространстве. Затем энергоканалы, в свою очередь, перетягивают ману из резерва в ауру. И первое, чему учат начинающего мага, это перехватывать поток маны и вливать его, минуя ауру, в созданную структуру заклинаний. Впрочем, сейчас не об этом. Так вот, чем круче маг, тем больше у него резерв и насыщение аура. И именно за счет благотворного влияния ауры на организм сильные маги очень медленно стареют. А архимаги вообще идут отдельным списком. Даже в моем мире архимаг умудряется собирать все доступные крохи маны. Соответственно, со временем аура не только замедляет старение, но и способна вылечить практически все. Именно поэтому я выжила после удара Ивлева и после выстрела снайпера а теперь вот даже на живую рану долечить не могу. Почувствовав, что от этих мыслей снова начинаю злиться, я глубоко вдохнул и попытался успокоиться. Как ни странно, получилось сразу. А учитывая мой непростой нрав, с которым не справились даже учителя в школе, это было просто удивительно. Возможно, что более спокойная натура Маркуса как-то влияет. «Если это действительно так, то стоит, наверное, даже порадоваться. Главное, чтобы влияние боярища не распространилось дальше, стирая мое собственное «я». «Хорошо, спасибо за совет», — кивнул я целительнице. «Я подумаю, как с этим вопросом подойти к Михаилу Васильевичу». «Да не за что», — как-то неуверенно или даже настороженно ответила Добромила. «В шкафу твои вещи чистые, — девка принесла. Переодевайся и ступай. Но через неделю на осмотр не забудь». Я чуть было не спросил, что за девка, но вовремя вспомнил, что здесь принято такое обращение к низшему сословию вроде прислуги всевозможных крестьянок и прочих холопок. «Ох-ох-ох, онюшки, нелегко мне придется. Одно дело помнить обо всем чужой памятью, и другое всеми этими воспоминаниями суметь воспользоваться». Утешало лишь то, что Маркус иностранец, и по мнению окружающих от него всего можно ожидать. Одежда действительно нашлась в шкафу, светлая косоворотка с вышитым на груди гербом рода Дземинах, узкие штаны из плотной ткани и невысокие сапоги странной сине-коричневой расцветки. Сапоги и рубаха оказались очень удобными, чего не скажешь про штаны, которые жали везде, где только можно жать. Надо будет чего-нибудь более удобное найти, да и сапоги сменить на менее попугайстые. Переодевшись, я стянул длинные волосы в хвост и перевязал их специальным кожаным ремешком. И как-то это действие настолько привычным получилось, что меня аж передернуло. А ведь волосы еще мыть постоянно надо и расчесывать. Вот же, надо, наверное, все-таки подстричься. Мода-модой, а ходить таким потлатом жуть, как неохота. Оказавшись на улице, я осмотрелся. Не в попытке сориентироваться, а стараясь осознать окружающий мир. Осознать и принять, если это, конечно, возможно. Оказалось, возможно. Никакого неприятия действительности не было, скорее наоборот. Поселок Демино был очень чистым и симпатичным. Ровные улицы с добротными домиками, много ухоженных деревьев и кустарников, великолепные дороги и потрясающе чистый воздух. А еще спокойная, умиротворяющая тишина, нарушаемая редким собачьим лаем и звонкими птичьими трелями. Постояв пару минут, я глубоко, как перед прыжком в воду, вдохнул и неторопливо направился в сторону нового дома. Но стоило сделать несколько шагов, как снова начала тревожить боль в животе. Не сильно, но очень неприятно, хорошо хоть идти было недалеко. Дома, а точнее особняки старших семей рода Деминах располагались в минутах в десяти неспешной ходьбы от местной больнички. Кстати, к старшим семьям здесь относились не только бояре и их родня, но и так называемые боярские дети, младшие дворяне по местной табели о рангах. Если провести аналогию с западными титулами, то князья приравниваются к герцогам, боярин равен графу, а боярские дети – местный вариант баронов. Хотя и настоящие графы и бароны на Руси присутствовали, в основном это были эмигранты или беглецы, получившие право жить на земле Великого княжества с сохранением титулов. Не сказать, чтобы их было много, но и диковинкой они не являлись. Причем некоторые западные дворяне, прожив тут долгое время, От титулов своих отказывались и становились все теми же боярами, да детьми боярскими. Так сказать, окончательно русифицировались. Усадьбы ныне покойного боярина Святослава Демина, которая в данный момент являлась домом Маркуса, а теперь соответственно и моим, меня не поразило и не удивило. Добротный трехэтажный особнячок, большой, опрятный, но вполне себе обычный. Разве что сад, в котором росло множество фруктовых деревьев, производил впечатление размерами и ухоженностью. «Ох, Борчук!» — раздался из дома удивленный возглас, и на крыльцо выскочила плотная женщина лет сорока, одетая в темное платье и белоснежный фартук. Она колобком скатилась по ступенькам и, подбежав, принялась меня аккуратно крутить и осматривать со всех сторон, приговаривая «Живой, Маркушка! Ой, наволновалась я, как узнала! Ох, напереживалась!" «Вкусностей много всяких понаготовила, снести их тебе хотела, да боярин Иван не велел, сказал рано пока. А как рано может быть, если кушать всем хочется, особенно молодым да пораненым? Как ты, дитятка, здоров?» «Все нормально, тетя Ирина», — каким-то теплым, несвойственным мне тоном ответил ей я, и почувствовал, что непроизвольно защипала в глазах. «Ирина!» Единственный человек, который всегда с искренней теплотой относился к Маркусу. Была она то ли домоправительницей, то ли ключницей, то ли поварихой. Сколько Марк себя помнил, эта женщина постоянно жила в этом доме, занималась домашними делами и просто обожала всех хозяйских детей. А дети, соответственно, обожали ее. И что самое удивительное, это почти материнская любовь не обошла стороной и приемного паренька – который первое время и по-русски толком не говорил. Ух ты жди, тетка! Неожиданно испуганным голосом воскликнула Ирина. Да что же они с тобой сделали, не люди? Что случилось, тетя Ирина? удивленно спросил я, осматривая себя на предмет особо ужасных ран или шрамов, но вроде ничего такого не наблюдалось. Да говор же твой, Маркус, говор чисто как говоришь-то. Не картавишь и не шпрехаешь. Это что ж тебе пережить-то пришлось? Осознав сказанное, я замер, ведь действительно Маркус на русском говорил с явным акцентом, за что регулярно осыпался насмешками в гимназии. «Черт, еще и гимназия! Мне же, получается, там учиться придется!» От всех этих невеселых мыслей и переживаний неожиданно разболелась голова, и я, не сдержавшись, зажмурился и потер виски. И именно это спасло меня от дальнейших неудобных вопросов. Ирина, увидев мое состояние, снова запричитала и настойчиво потащила в комнату Маркуса, расположенную на втором этаже, отдыхать до ужина. В комнате, теперь уже моей, головная боль чуть стихла, и я хозяйским взглядом, но без особого интереса, прошелся по вещам прежнего хозяина этого тела. Но ничего заслуживающего внимания не обнаружил. Разве что заначенный еще два года назад золотой червонец, да подаренный отчимом шпага. Ах да, еще аккордеон, на котором Маркус учился играть, и своим музицированием просто доводил до бешенства сводную сестру Василису. «Маркус!» — донесся до меня крик с первого этажа. Вспомнил, называется, сестру, она и нарисовалась. «Маркус, ты где?» В коридоре раздался быстро приближающийся топот, и дверь в комнату беспардонно распахнули. «Ага, стоишь!» — обвинительно произнесла Васька. Разве что пальцем в мою сторону не ткнула. «Вот так достоишься и вылетишь из рода!» Василиса Святославовна Демина, боярышня и моя новая сводная сестра, шестнадцать лет, как и Маркусу, среднего роста, стройная, очень спортивная и красивая. Странно, но в памяти Марка этот факт никак не акцентирован. То ли у нас с ним разные вкусы, то ли он ее вообще как девушку не воспринимал, а вот я сейчас залюбовался и фигуркой, и большими ярко-синими глазами, и розовыми губками, и аккуратным чуть курносым носиком. «Блин, чего-то меня вообще не в ту степь понесло». «Ты чего на меня вылупился?» — возмущенно спросила девушка. «Ты вообще понимаешь, что я тебе говорю? Может, за толмачом сбегать, чтобы он переводил?» «Я тоже рад тебя видеть», — чуть улыбнувшись, произнес я. И этим, похоже, окончательно разорвал шаблон привычного поведения Маркуса. «Чего?» — воскликнула она с подозрением, меня разглядывая. «Ты совсем головой двинулся?» Может, тебя сосулькой приголубить? Да, это она может. Василиса – стихийник второго ранга, что для шестнадцати лет очень даже неплохой показатель. И несмотря на предрасположенность к стихии льда, девушка имела взрывоопасный характер, больше подошедший бы к какому-нибудь огневику. Правда, угрозы в жизни воплощала, и Маркуса никогда не била. Так ты чего хотела-то, стараясь держать улыбку, поинтересовался я. Я хотела? – переспросила Василиса я хотела тебе сказать, что ты идиот». М -м -м. неопределенно промычал я, пытаясь проанализировать полученную информацию и не заржать. «Получалось с трудом. Позволю точнить, почему». «Что а почему?» «Почему идиот?» «А я откуда знаю? Родился таким, наверное». «Это все, что ты хотела мне сообщить?» «Нет», — гневно ответила девушка. Затем нахмурилась и продолжила уже абсолютно другим, серьезным тоном. «Меня сегодня вызвал дед Михаил. Сначала он сказал, что я теперь с ними совет держать буду от младшей ветви. Я, конечно, поупрямилась, попыталась тебя в совет выдвинуть, но не вышло. Но оказалось, что дед Михаил это все измыслил лишь для того, чтобы тебя из рода изгнать, представляешь?» «И что?» — напряженно спросил я. «В принципе, чего-то подобного стоило ожидать». Но оказаться в данный момент на улице мне совершенно не улыбалось. Это не тот мир, где можно выжить одиночке. И лишившись поддержки рода, я рисковал мигом оказаться у кого-нибудь в холопах. А если вспомнить недавние события, то и вовсе зарезать могут. И никому не будет до этого дела. Я возмутилась, но дед попытался авторитетом задавить. А дед Иван вообще сидел и помалкивал. В общем, я им сказала, что если тебя выгонят, то и я следом уйду. «Офигеть! Не знаю, смог бы осознать Маркус, что для него сделала эта девчонка. А вот я понимаю, она безапелляционно поставила главу рода перед фактом, на корню зарубив его идею с изгнанием. Потому что поступил он по-своему, и она действительно уйдет следом. Слово сказано, а бояре словами не разбрасываются. И то, что Василиса девчонка сопливая роли в данном случае не играет. Михаил Васильевич сам признал ее равной, когда ввел в совет». «Спасибо, сестренка», – неожиданно для самого себя выдохнул я. «Хм», – хмыкнула Василиса, и в ее взгляд вернулась подозрительность. «Ты точно еще страннее прежнего стал. Хотя, кому я это вообще говорю? Ладно, побежала я, дел много». Она стремительно развернулась и быстро покинула комнату, даже не подумав прикрыть за собой дверь. Но я был не в обиде. «После такого поступка девчонке можно многое простить». Прикрыв дверь, я стянул сапоги, забрался с ногами на кровать и невидящим взглядом уставился в противоположную стену. Надо хорошенько подумать над полученными новостями и попробовать просчитать, во что все это может вылиться. Но поразмышлять мне не дали. Стоило прилечь, как в коридоре снова раздались шаги. А затем в дверь негромко постучали и в комнату заглянула Ирина. «Боярич, там Иван Васильевич пришел, тебя зовет». Только он это, женщина замялась и фразу закончила неуверенно. Велел Василиски не говорить, в саду сидит в беседке. Ну вот, кажется, и приплыли. И никакой ультиматум от Васьки не помог.